Гарри был уже на ногах, готовый к бою. Василиск опустил голову. Тело свелось в кольца, и, задевая колонны, он развернулся к Гарри. Мальчик видел его огромные пустые глазницы, широко разверстую пасть, из которой торчали клыки длиной с его меч, узкие, блистающие, ядовитые. Василиск Сделал слепой бросок, Гарри уклонился, и голова змеи врезалась в стену. Еще бросок, и раздвоенный язык стегнул Гарри по боку, обеими руками Гарри поднял меч. Василиск атаковал снова и на сей раз не промахнулся, но и Гарри по рукоять, Всадил клинок в небо змеиной пасти и всей тяжестью навалился на Эфес. Горячая кровь залила руки Гарри, он ощутил жгучую боль выше локтя, один из длинных ядовитых клыков вонзился ему в плечо, и в тот же миг Василиск в конвульсиях рухнул на пол, сломав свой клык. Гарри сполз вниз по стене, схватил клык, вливавший яд в его тело, и выдернул из руки. Но было поздно. Вокруг раны медленно расползалась боль, точно к руке прикоснулись раскаленным железом. Он выронил клык, увидел свою кровь, пропитавшую мантию, и зрение у него затуманилось. Сумрачная комната расплылась, стала вращаться. В глазах вспыхнуло что-то красное, и Гарри услышал рядом тихое постукивание когтей. — Фоукс! — язык ворочался с трудом. — Ты — молочина, Фоукс! Птица приблизила красивую голову к кровавой ране. На руке Гарри прозвучало эхо шагов, и перед ним возникла смутная тень. — Умираешь, Гарри Поттер! — — раздался голос Редла. — Можно сказать, умер. Даже птичка Дамблдора поняла. Видишь, Поттер, она плачет. Гарри сощурился. На мгновение проявилась голова Фокса и тут же исчезла. Но мальчик успел увидеть крупные жемчужины слез. Сбегали вниз по ее глянцевым перьям. — Я побуду с тобой. Посмотрю, как ты умираешь, можешь не спешить, ни мне, ни тебе торопиться некуда. Голова у Гарри кружилась, он впал в дрему. Вот так кончил свой земной путь знаменитый Гарри Поттер. Слова Редла долетали откуда-то издалека. Один, в тайной комнате, покинутый друзьями, сраженный, наконец, с темным лордом, которому он столь неосмотрительно бросил вызов. Ты скоро снова будешь вместе со своей ненаглядной матушкой-грязнокровкой. Она думала, что купила тебе двенадцать лет времени, но на самом деле взяла его взаймы. Лорд Волан-де-Морт востребовал долг и получил его. Ты и сам понимаешь, Гарри, это справедливо. Если это и правда смерть, — подумал Гарри, — то не так уж она и страшна. Боль постепенно утихала. Но, может, это не смерть? Комната приобретала четкие очертания. Гарри легонько потряс головой. Вот он, Фоукс, все еще припавший к руке, Жемчужная лужица слез затопила рану. Но где же она? Никакой раны на руке не было. «Убирайся прочь, Феникс!» — неожиданно загремел Реддл. «Убирайся сию же минуту!» Гарри поднял голову, Реддл направил на Фоукса его волшебную палочку, что-то грохнуло, как пистолетный выстрел, и Феникс взлетел, закружившись в красно-золотом вихре. — Слезы Феникса! — протянул Реддл в задумчивости, глядя на руку Гарри. — Ну, разумеется, как я про них забыл! — Но это мало что меняет. На самом-то деле я предпочитаю единоборство. Только ты и я, Гарри. Ты и я. Редл поднял волшебную палочку, мощно взмахнув крыльями Фоукс, стремительно пронесся над головами противников, и что-то упало к Гарри на колени. Дневник. Какую-то долю секунды оба, и Редл, и Гарри смотрели на него, затем, не раздумывая, как бы по наитию, Гарри схватил лежавший на полу клык Василиска и воткнул его прямо в сердцевину дневника. Грянул долгий, продирающий до мозга костей вопль. Чернила потоком хлынули из дневника, по рукам Гарри потекли ручьи, заливая пол — Редла корчила и выворачивала. Он бился и визжал. А потом, потом он сгинул. Волшебная палочка Гарри со стуком упала на холодные плиты, и наступила тишина, полная тишина, нарушаемая лишь упорным. Кап, кап, кап, кап — это чернила. Все еще сочились со страниц дневника — Яд Василиска прожег в нем шипящую сквозную дыру. Гарри с трудом унял сотрясавшую его дрожь. Голова кружилась, будто он только что отмахал невесть, сколько миль, подхваченный летучим порохом. Гарри неспешным движением подобрал шляпу, волшебную палочку спрятал ее и с неимоверным усилием извлек блестящий меч и спасти Василиска. В противоположном конце комнаты послышался слабый стон. Джинни пошевелилась. Гарри бросился к ней, но она уже села. Ошеломленный взгляд обижал колоссальных размеров мертвого Василиска, Гарри в намокшей от крови мантии черный дневник. Она глубоко судорожно вздохнула, и по лицу ее заструились слезы Гарри. «Гарри, я пыталась все рассказать тебе за завтраком, но я не могла говорить в присутствии Перси. Это была я, Гарри. Но правда, правда я не хотела. Редл заколдовал меня, командовал. А как ты убил эту зверюгу? А где Редл? Последнее, что я помню, как он вышел из дневника. — Все хорошо, Джинни. Гарри показал ей дыру в дневнике, От Колыка, Василиска. Видишь, с Редлом покончено. И с ним, и с Василиском. Пойдем отсюда. Гарри помог ей подняться на ноги. «Меня исключат», — плакала Джинни. «Я так мечтала поступить в Хогвартс. С тех самых пор, как в школу пошел Билл, а теперь мне придется уйти. Что скажут папа с мамой?» фокс ждал их, паря у выхода из комнаты. Гарри подтолкнул Джинни вперед. Они перелезли через мертвые кольца Василиска, прошли сквозь гулки, отвечающие эхом сумрак, и снова оказались в туннель. Каменные двери сомкнулись за ними с тихим шипением, а через несколько минут они уже слышали звуки передвигаемых камней. «Рон!» — крикнул Гарри, ускоряя шаги. «Джинни жива! Она здесь, со мной рядом!» Рон что-то воскликнул в ответ, и за следующим поворотом они увидели его горящее нетерпением лицо в изрядных размерах проеме, который он ухитрился проделать в завале. «Джинни!» Рон просунул руку через пролом, чтобы втащить сестру первой. «Ты жива! Не верю своим глазам! Что с тобой случилось?» Он попытался обнять ее, но Джинни, всхлипывая, отстранилась. «Ты в порядке, Джинни! Это главное!» Рон радостно улыбался. «Все страшное позади!» Вслед за Джинни в пролом влетел Фоукс. «Это еще что за птица? Откуда она взялась?» «Это птица Дамблдора», — ответил Гарри, протискиваясь в брешь. «А откуда у тебя такой потрясающий меч?» Рон изумленно вытаращился на сверкающее оружие в руке друга. «Все, все расскажу. Давай только скорее отсюда выберемся». Гарри мельком взглянул на Джинни. «Ну, хоть немного, не сейчас», — отрезал Гарри. Он не хотел наспех рассказывать Рону, кто открыл тайную комнату, и уж тем более не в присутствии Джинни. «А Локонс где?» Он там! — ухмыльнулся Рон, махнув рукой в сторону выхода. — Дела у него неважные. Пойдем увидишь. Вслед за Фоуксом, чьи широкие крылья испускали в темноте мягкое золотое сияние, они скоро добрались до устья трубы, где сидел с самым добродушным видом злато-пусто Локонс и что-то безмятежно мурлыкал себе под нос. — Ему отшибла память! — объяснил Рон. Его заклятие забвения ударило, как бумеранг, по нему самому. Нам ничего, а он понятия не имеет. Никто он, нигде находится, никто мы такие. Сам для себя опасен. Я велел ему идти и ждать нас у выхода. Локонс окинул всех радостным взглядом. Привет! Странное местечко, не правда ли? Вы что, здесь живете? Нет. Рон взглянув на Гарри. Красноречиво поднял брови. Гарри наклонился и заглянул в черную уходящую вверх трубу. — Ты уже придумал, как нам отсюда выбраться? — спросил он Рона. Рон отрицательно покачал головой. фокс подлетел к Гарри, и шумно забил крыльями. Его блестящие глаза-бусины искрились в темноте, длинные золотые перья хвоста колыхались. Гарри посмотрел на него, стараясь что-то припомнить. Рон недуменно почесал за ухом. — Кажется, он хочет, чтобы ты ухватился за него. Но ты для него явно тяжеловат. — Фокс, птица особенная, — сказал Гарри. — Нам придется крепко держаться друг за друга. Джинни! Возьми Рона за руку, профессор Локонс.